Глава 54. Четыре месяца спустя. Крошка Ши блистала. Впрочем, это теперь была вовсе не Крошка Ши, как язвительно привыкла называть её элинор а леди Шиана Бренниган. Но Эль ничего не могла с собой поделать. Крошка Ши и точка. Тётушка, кто бы мог подумать. И всё же выглядела та прекрасно, что уж лукавить. Шикарное свадебное платье, безумно подходящее ей высокая прическа с вплетёнными в неё белоснежными цветами. Осинная талия, идеально подчёркнутая корсетом. Высокие перчатки из невесомого кружева. Однако больше всего новоиспечённую леди бренниган красила вовсе не это а широкая, воистину счастливая улыбка и горящий взгляд, почти постоянно направленный на супруга. И как бы Эленор не недолюбливала крошкуши даже она не могла заподозрить её в неискренности. А самое главное, рядом с этой девушкой дядюшка тоже лучился счастьем и светился, как натертая до блеска золотая монета. «Счастливые, довольные, утопающие друг в друге». Эль вздохнула и отвернулась. «Тётушка так тётушка, лишь бы им было хорошо». «Ничего, придётся ради дяди потерпеть вредин уши за совместными ужинами. Подумаешь раз в месяц, а то и того реже. не смертельно И всё же где-то в глубине души Эленор осознавала, что её неприязнь к Шиане в данный момент обусловлена больше не её прежними заслугами, а банально завистью. «И недостатком внимания, да». Сидя в диванной зоне с нетронутым бокалом вина в руках и слушая, как пожилые леди неподалёку с энтузиазмом обсуждают красоту хозяйки вечера, Эль чувствовала себя неудел. А ещё скучала. Чёртов Тейт, которого никак не удавалось выбросить из головы. Они же попрощались, не так ли? Он не обещал ей не писать, ни приезжать в гости. Всё, точка, после которой ничего уже не последует. Грег ясно дал понять, что она была ему небезразлична там и в том моменте но её отъезд его полностью устраивает. Ну вот и всё. Вот отлично. Потому что Эль тоже не планировала ни за кем бегать. Так какого спрашивается тогда чёрта с того момента, как она покинула Прим, не прошло ещё ни дня, чтобы Ленор не вспомнила о Тейте? А получая от кого-нибудь письмо или записку, всегда втайне надеялась, что это весточка от него. Наивная, впечатлительная дура. Вот кто она такая. Выросла? Как бы не так. Но и упорство Эль тоже было не занимать. Прощание так прощание. Возможно, объективно в её логике и существовала брешь. Но какая переписка? Какой роман на расстоянии, если у одной из сторон больше нет магического дара для быстрой отправки писем? Не ходить же Тейту каждый раз на почту или в гильдию, чтобы отправить ей послание, или, прости господи, просить о помощи живущую рядом инесу Лоуфорд. Впрочем, Инесса недолго жила с Грегори под одной крышей и недолго оставалась Лоуфорд. В прошлом месяце Эль получила письмо, в котором её заклятая подруга радостно делилась новостями. Фэрт полностью оправился, и они, наконец, поженились. Эленор так и подмывала спросить, как идут дела у остальных соседей, но, отвесив себе мысленный подзатыльник, она ограничилась поздравлением. «Да возрадуйся же, Прим! Теперь твои холостяки в безопасности!» И всё же, несмотря ни на что, эльф в себя верила. В конце концов, четыре месяца не срок. Ещё три, ну, в крайнем случае шесть, и воспоминания о Греге сотрутся. Сотрутся же? Ладно, не сотрутся, но наверняка померкнут, а потом всё и вовсе забудется. Или вообще, как случилось с её болезненной влюблённостью в Линдона, на горизонте появится кто-то другой, кто бесповоротно вытеснит прежнюю привязанность из -за её сердца и мыслей. Отличный план, она даже не сомневалась. А это всё свадьба, не иначе. Когда любовь так и витает в воздухе, сложно не думать о собственной личной жизни. «Ты решила разбавить всеобщие улыбки своей кислой миной?» Внезапно раздалось над надухом, и Эленор вскинула голову. «Ты чего подкрадываешься?» «А ты чего похожа на потёкшее на жаре пирожное?» Тут же огрызнулась в ответ Диана и устроилась на диванчике рядом с Эль. «Не кисни!» – подмигнула весело и отпила из собственного бокала, который всё это время держала в руке. Эленор, нахмурившись, попыталась разглядеть своё отражение в расположенном сбоку от дивана окне. Благо, на улице уже стемнело, и в стёклах отчётливо отражалось всё, что происходило внутри. «Почему потёкшее пирожная спросила озабоченная и даже коснулась щеки кончиком пальца. «У меня косметика размазалась». Ди у её плеча тихонько фыркнула. «Потому что унылая, как то пирожное!» прошептала подруга драматическим шёпотом. Эль прыснула и осторожно толкнула Диану локтем в бок так, чтобы никто не заметил непристойного для двух юных леди поведения, а заодно, чтобы ни одна из них не пролила вино на платье. Подруга же посерьёзнела. «Опять о нём думаешь?» Эленор на сей раз весьма сдержанно повела плечом. «Ни о ком я не думаю, фантазёрка!» «Ну-ну», — глубокомысленно откликнулась Диана, за что получила отель неодобрительный взгляд. «Смотри, на тебя уже и гости косятся. А ну-ка улыбнись и покажи им всем». Но Эллинора не подумала вестись на провокацию. «Если на нас кто и смотрит, так это потому, что ты слишком заметная». Она сделала паузу, чтобы красноречиво окинуть взглядом на ряд подруги оттенка «вырви глаз». Пышное малиновое платье было таким ярким, что если на него долго смотреть, начинали болеть глаза. да ещё и этот цветок Эль подняла взгляд выше, туда, где в тёмных волосах подруги над ухом был приколот огромный пион, точно такого же цвета, как и её безумное платье. «Специально заставила модистку бегать по оранжереям? На тебя смотреть больно!» А бедные пожилые леди, обосновавшиеся на соседнем диване, и вовсе уже свернули шеи, неодобрительно поглядывая на Диану. Не будь её отец членом Королевского совета, должно быть, те и вовсе начали бы, не стесняясь, показывать нади пальцами. Подруга же только рассмеялась. «Ради крошки ши я готова перевернуть весь город!» Подмигнула она весело и снова сделала глоток из своего бокала. К слову, помада на её губах была того же чудесного оттенка. «Терпеть не могу эту крысу!» Закончила Диана на полтона ниже и на все сто тонов ядовития. «Что только твой дядюшка в ней нашёл!» Эленор проследила за взглядом подруги. Там пара молодожёнов как раз принимала поздравления от королевской четы. Их величество не присутствовали на торжественной части, Но к концу праздника всё же приехали в особняк викандеров. Собственно, именно поэтому празднование проходило здесь, а не у дяди. Дом Брениганов считался ненадёжным с точки зрения безопасности. Старая постройка со множеством слепых зон, где его величество предпочитал без лишней необходимости не бывать. «Любовь», — сказала Эль, наблюдая за тем, как дядя Рик нежно и заботливо приобнимает за плечи молодую жену. Как та наслаждается этими невинными и в то же время важными прикосновениями. Будь у крошки Ши на уме только деньги и положение новоиспечённого супруга, она куда больше радовалась бы тому, что сам король пожал ей руку, принимая в семью. «Что?» У обернувшейся к ней Дианы брови стали не просто домиком, а целым дворцом. Эленор пожала плечом, покачивая вино в своём бокале. «Ты спросила, что нашёл? Я ответила, любовь. Любовь нашёл». «О, боги!» – простонала Ди, театрально приложив ладонь к лбу «Она и тебя обвела вокруг пальца». Может, и обвела, а может, и нет. Настроение Уэль сделалось вдруг такое лирическое, что не хотелось даже перемывать кости крошки ши. «Душно», — сказала она, поднимаясь, — «пойду прогуляюсь». «На улице уже темно и холодно», — напомнила Диана, которая сама только недавно вернулась с прогулки по саду с очередным кавалером. Впрочем, у Ди в этом наряде были открытые плечи, а элинор сегодня выбрала платье с длинными рукавами и почти что глухим воротом, при одном взгляде на который подруга обозвала её монахиней. «Освяжусь», — качнула головой Эль и поставила бокал на поднос проходящего мимо слуги. «И снаружи есть фонари». Диана возвела глаза к потолку, но спорить не стала. «Тогда я танцевать», — заявила торжественно и, тоже избавившись от спиртного, поспешила на поиски новой жертвы. Ну, то есть томно вздыхать у какой-нибудь стены, изображая скуку, чтобы кто-то из молодых людей счёл своим долгом её развлечь. Эленор улыбнулась ей вслед и направилась к выходу из помещения. Правда, так и не вышло. Заметила кое-кого и правда скучающего в одиночестве возле столика с закусками и, изменив направление, отправилась туда.